Сейчас Лина старалась помолодеть, не потому что обрадовалась ему, а из гордости. Старалась, приоделась, может быть, и встретиться с ним решила вечером, под этой лампой тусклой, когда все видно, но и сокрыто многое. Если бы он не вышел, Зина за ним сходила. Это так было задумано, чтобы он вышел к скамье». Чтобы встреча состоялась вечером на скамье, в желтом пятне тусклого фонаря. Но вышел он сам, и к скамье подошел сам. Ведомый, ведомый. Нет, права Зина, назад кинуться невозможно, это так, все невозвратимо. Перед ним стояла Лена. Да, она, но уже и другая совсем женщина. И он перед ней тоже был не тем, кого любила, первую отдав свою любовь. Они молчали, откровенно вглядывались друг в друга, молчали, а разговаривали, длился разговор. Слова что слова, можно было и слово вымолвить. Плена вымолвила слух, о чем ей подумалось. Я все слушаю себя. Где она? «Где она? Моя к тебе любовь!» Не приходит отклик? Не приходит. Далеко отбежало все. Сани по снегу долго по звенят. Потом прерывается этот звук, а потом изгину. За лес сани забежали. Во враг скользнули, речку по льду пересекли. Долго слышен звук, и вдруг нет его все. Слушай, не слушай, все. Пока говорила, он слушал ее голос, голос был тем же из той поры, И напевность в нем жила все та же. Уральской этой земли, Где иные буквы чуть пришептывались, От зрянской иноязычности брали звучок. Милый сердцу чудноватый говор, особенно слышный в шепоте. Когда шептала ему свои горячие слова, они, как хлеб круглый, из печки выхваченный, были со своим ароматом. А хлебный дух, если хлеб испечен в русской печи, он ведь ни с чем не может быть сравним, он первоздаден. Дочка так же вот, как ты, говорит, по-уральски. «О, она краше всех говорит!» Загорелись глаза у Лены. Только она, угасая пытливо смотрелась. «Про это тебе ведь тоже поведали? Что она прихрамывает чуть-чуть. От рождения это у нее. Ну и что? А ты что же, узнав, что дочь у тебя есть, решил глянуть? От жены-то деточку и не заимел? Нет, не заимел». Тогда понятно, почему припожаловал или пожаловал, пожаловал нас, прознав. Гляжу на тебя, не пойму, каким ты стал. Вы там, в Москве, все ряженые, и с крестом до да пупа на экран выскакивает, а сама голые, глаза бесстыжие, а наши первосвященники там, у вас, в роскоши пребывают. Им бы вскид! Они в палатах золотых, Господу помолимся, Господу помолимся, кадят, свечи гнутые выносят. В обступе у служающих в рясах, а почти ни одного лица скорбящего, с верой чтобы мысль приходит всякий раз, и их бездуховных в депутаты бы переодеть, а депутатов иных суетных в рясы, и никакой разницы. И те, и те, В суете. Ты какой-то не такой. При храмах все. Да. Вот потому. Может, толкнулся душой к Богу? Нет, не понять, не разглядеть. А как ты все-таки прознал про нас с дочкой? Кто известил? В кинокартине вас углядел. Господи! Вот что! Помню, помню... Была в монастыре съемка. Мы тогда с Оксаной быстренько площадь пробежали. Ухватили все же, зацепили. А ты потом углядел? Что же его воля? Он пожалел. А знаешь, дочка вдруг стала про тебя спрашивать. Ну про тебя, конечно. А кто ее отец? Вдруг спросила. «Мама, а? А у меня папаня есть?» Совсем недавно спросила. Никогда не спрашивала, а тут спросила. Это она тебя окликнула. Вот голосок ее тебя и достиг. Вот ты и явился. Ну что ж, таить ее я тебя не буду. Хотя от встречи этой хорошего не жду. Взбаламутишь ей только душу. Она все понимает. Больше меня во сто раз. Другим пониманием живет. Вот она верует. Бог для нее — незагадочный властитель в небесах. Она с ним без страха беседует. Он с ней, он в ней. Позавидовать можно такой вере. Но нельзя. Грех завидовать тому, кто счастливее тебя в вере. Ну, приехал. Ну, вздумешь на дочь. Не казнись. Я сама так решила. — Чтобы ты не знал, твоей вины нет, и помощи твоей, если вздумаешь предлагать, мы с самой не примем. — Справляемся. Нам совсем немного нужно, и мы ни одни не думай. — Ты замужем? — Нет. Не в том смысле нет. — Я замуж не пошла. Сперва тебя любила, помнила, а потом состарилась. — Разве ты старая? Наговариваешь на себя. Ты прав, еще не всегда старая. Но в помыслах я уже к тишине склоняюсь. Тебе не понять, ты суетный. Ты неплохой, не самый плохой. А не написал мне ни строчки. Спрашиваешь, почему не известила? А ты почему не известился? Вот то-то и оно я ждала. Год, два. Три, молилась, а потом сказала себе «Все?» А ты вот он на одиннадцатый год объявился. Мне ты не нужен, Валя. Все, это все. Но дочку от отца прятать нельзя. Грех. У нее своя душа. Боюсь только, избередишь ты ей душу. А ей, девочки, и без того нелегко справляться. Тебе-то скажи, зачем вдруг эта встреча понадобилась? Понять поняла, но не поняла. Да это всегда так. По непонятному идем жизни. Для того и молитва людям нужна. Направь, Господи, наставь, Господи, прости нам прегрешения наши». — Считай, что я тут очутился по направлению и наставлению, — сказал Лыков. — Пошутил вроде бы, но улыбнуться не посмел. Одно к одному Лена сошлось. Вот и это тоже. Он потянул из кармана тяжко прилегший к сердцу сверток, на силу вытащил и сразу высвободил складень из куска ветхой ткани, и сразу прямо тут на скамье, под желтым пятном фонаря, и раскрыл створы. Вспыхнула в желтизне тусклого света не тускло, а ярко затаенная, на свечение похожее, древняя медь с каким-то тайным приплавом, может, из драгоценного металла. Тайна приплава была утрачена, не сумел бы архитектор и церковный мастеровой Лыков объяснить чего вдруг тусклая медь при тусклом же освещении засияло, озарилась, и отчего вдруг раньше неразличимой на последнем створе, где Христос уже на кресте был, отчего вдруг нимб обозначился вокруг головы, ранее и при ярком свете лыковым не просветившийся? Все створы иначе зажили сейчас перед глазами. Вся эта история восхождения на Голгофу, и мой рисунок открылся, и все открывался глазам. То, что казалось неумелостью, идущей от робости руки безвестного мастера, казалось не мастерством, а поделкой, открыло свое иной силе. Веруя, трепетно работал эту икону складен безвестный мастер, живший века четыре назад. Фонарь так светил. Совпало это слабое свечение с затаившимся свечением складня. Совпало и со свечением тусклым медного купола по левую руку, белых в черноту стен далекого монастыря на холме по правую? Как знать, кто поймет? Совпало это свечение и с откликом в душах этих двоих. Склонившийся над складнем, распахнувшимся на жалкой скамье перед небом, Черным, северным, в редких крапинах звезд, Как знать, кто поймет? Лена стала креститься, и Лыков перекрестился. О разном они думали, но совпали их разные мысли. Складень свел их. Мы все разные. И горе разно, и счастливы разно, Но случаются мгновения, наиречайшие, Когда мысли, помыслы наши Вмещаются в одно краткое слово, И слово это Бог. Сейчас над скамьей этой Бог повел рукой, от того и засветила смерть, Но так светятся только святые иконы, Редкие из редких, те самые, которые сотворялись людьми, приобщенными, отринувших мирской расчет, отмолившими свои грехи. Тогда иное обретал человек мастерство, оно вспыхивало в нем, часто не закрепляясь. Безвестен был мастер, выполнивший и этот складень. Один раз в жизни, может, и воспарил, совпал душой и молитвой, возможно, это и был тот секрет приплава к меди, его душа и молитва. Если так, а это так, никому не будет дано рассекретить рецепт приплава. «Вот, возвращаю», — сказал Лыков. А Лена опять креститься начала, не слышно шепча слова. «Само с собой и со складнем ведя разговор. О чем?» «Вот возвращаю», — снова сказал Лыков. «Если это твоя вещь, не музейная, не из запасника, то учти, этот складень, как оказалось, больших денег стоит. Девочку подлечить сможешь, все свои дела уладить. Дома нет, дом купить можно». «Возвращаю, Лена. Я не знал, как добрал твой подарок, в какой он цене, и потом не распознал, хотя вроде бы разбираешь. Но нашлись распознаватели, а вот теперь и я распознал. Это дивной работы вещь». «Святая», — сказала Лена, отрешенно поглядев на Лыкова. «Бери. Возвращаю». Мне предлагали за нее двадцать тысяч долларов, дадут и больше. Если поручишь, продам и вручу тебе деньги. Повезешь девочку к любым докторам. Надо, ну да, так и на запад. Теперь чудеса творит медицина. Но все стоит громадных денег. Вот они, деньги на докторов, на все, чего тебе не доставало в жизни. Лыков хотел было дотронуться до складня, но не решился, страшась нарушить странное это свечение, которым он был сейчас, все его шесть створ укрыт. — Так вот для чего ты приехал. Лена теперь смотрела на Лыкова, иначе как-то взглянув, будто на увидев. Потом на складень глаза перевела. Потом опять на Так вот зачем святую икону привелось тебе возвратить? К тому месту, где ей должно отныне пребывать во веки веков. Я не знала, даря, что дарю. Семейная реликвия, да, это знала. Еще от бабушки перешла ко мне, когда все у нашей семьи отняли, иконы сберегли. «Успели спрятать в надежном месте. А потом, когда ты приехал, у тайки уже никакой не было. Вот я и подарила тебе этот складень. Знала, что навсегда расстаемся. Сердце разрывалось. Подарила».